Карманов, далее везде. Крендель позеленел. Мы и раньше слыхали про город Карманов, но как-то в голову не приходило, что монахи могут туда попасть. А ведь в Карманове тоже был рынок, на котором продавали все, что угодно. Бывали там и голуби, и, как правило, такие голуби, которые прошли парикмахерскую. Так уж получается на свете, что не только люди ходят в парикмахерскую. Голубям она бывает порой тоже необходима. К примеру, есть у тебя чистый голубь, но кое-где белоснежную его чистоту нарушают досадные черные или рыжие перья. Значит, этот чистый не так уж чист. Что делать? В парикмахерскую его, а потом на рынок. Почти все голубятники – неплохие парикмахеры, но встречаются среди них большие мастера этого дела. В городе Карманове и жил, говорят, голубиный парикмахер Кожаный. Ему носили ворованных голубей, и он делал им такую прическу, что родной отец не мог узнать. «Если они в парикмахерской», — задумчиво сказал Крендель, — «хана». «Еще бы», — согласился я. «А ты помалкивай», — разозлился вдруг Крендель, «тоже мне знаток. Будешь много болтать, сам отправишься в парикмахерскую. Вон какие патлы отрастил». Через полчаса мы были уже на вокзале. Здесь толкалось много народу, и мне казалось, что это те же самые люди, которые только что были на птичнем. Они бросили своих хомяков, схватили лопаты, авоськи и ринулись к поездам. «Где божаниновский кричал кто-то. «А в Тарасовке остановится!» Дачники-огородники с лейками, сумками, саженцами, закутанными в мешки, Толпились у разменных касс, топтались у табло, завивались очередью в три хвоста рук мороженого. «Где Бужаниновский?» «Где Бужаниновский?» — слышалось то и дело. «А в Тарасовке остановится?» «Поезд до Бужанинова!» — ревкнуло под стеклянными сводами вокзала. «Отправляется с третьего пути! Остановки! Карманов! Далее везде!» Не успел заглохнуть голос, как весь вокзал кинулся на третий путь, по-прежнему беспокоясь. «А — эти Бужаниновский! Выскочив на перрон, пассажиры наддали жару, а мы с Кренделем ныряли то вправо, то влево, виляли между чемоданами и узлами, стараясь первыми впрыгнуть в вагон. Но это нам никак не удавалось — то встревал какой-нибудь чудовищный саквояж, то братья-близнецы, поедающие мороженое, то седой полковник с тортом в руках. Наконец мы втиснулись в вагон, в котором не было ни капли места. Все было занято, забито, заполнено. — Давай сумку! Давай сумку! — кричали все чуть не хором. — Займи мне место, а в Тарасовке остановится! Вдруг послышалось шипение, двери вагона съехались, прищемляя рукава и чемоданы. Пассажиры дружно уклонились в сторону Москвы Поезд мягко тронулся. Пробиваться в вагон мы не стали, застряли в тамбуре. Нас прижимали то к одной стене, то к другой, и, наконец, притиснули к остекленным дверям, на которых было написано «Не прислоняться». На той двери, к которой прислонили меня, некоторые буквы в надписи были стерты, и она читалась так «Не слон я». На другой половинке, которой придавили кренделя, надпись читалась уже по-другому «Не при, Соня». Народу в тамбуре пребывала Дверь, ведущая в соседний вагон, то и дело открывалась. Через нее, не хуже той Сони, лезли огородники с чемоданами. Рядом с нами вплотную стояли два человека. Один из них был высок, с рыжими усами под носом и в соломенной шляпе. На плечах его висел пиджак-букле, на ногах блестели хорошо начищенные сапоги. Второй был ниже ростом, молодой, носатенький. На носу виднелись веснушки. Меньше двухкопеечной монеты. Усатый держал под мышкой черную папку на молнии. Веснушчатый нетерпеливо переминался с ноги на ногу, покачиваясь вместе с электричкой. Наконец он не выдержал и сказал «Когда?». Усатый недовольно огляделся и ничего не ответил. «А где?» — спросил Веснушчатый. Усатый нахмурил усы, хотел что-то сказать, но посмотрел на кренделя и раздумал. И только когда поезд дернулся, тормозя, и все пассажиры уклонились в сторону города карманова, когда зашипели двери электрички, усатый тихо-тихо шепнул что-то в ухо веснувчатому. Слов его никто бы не мог разобрать, но мы и разобрали. «Жду тебя у бочки с квасом».